Глава 24. Ну что сказать. После официального заявления майора, что это был такой себе тактический план, который она деревянным голосом озвучила в микрофон целой толпы журналистов, нашу академию залихорадила повторно. Курсаты разделились на две половины, устраивая постоянное выяснение, кто прав. Часть этого срача долетела и до меня, как непосредственного виновника, так сказать. Сколько раз за день, идя на перерыве по Академии, я слышал в свой адрес то поздравления, то выкрики, твари-мразь, сосчитать сложно. Один раз даже гандоном обозвали делдаком, даже чуть не побили. Благо, вступились другие курсаты, и из начинающегося мордобоя мне удалось незаметно свалить. Официальной версии поверили не все. И тут же начали плодить слухи один другого веселей. То я оказывался врачебным сыном кого-то из шибко благородных особ. То родственникам какого-то из офицер академии, то выяснялось, что род Златолеских занес бешеную кучу денег команде противника за проигрыш, чтобы выставить своего вою победителем. Даже про заговор мужчины отраву, ослабившую противниц, что-то болтали. Но были и те, кто наоборот, победу даже такую воспринял с радостью, хоть и с тщательно скрываемой завистью и ревностью в глазах. Это я про своего взвода. В числе прочих была и Вика с Кристиной. Хотя Кристина, похоже, радовалась за меня вполне искренне. командиры же, которую я с некоторых пор про себя хулигански называл Света Королева Минета, в свою очередь ходила смурная и чересчур серьезно. Но не в жилу ей были мои успехи, потому что подрывали ее убежденность в превосходстве женщин над мужчинами, на что я только усмехался и не думая с ней вступать в какие-либо дискуссии, предпочтя делами доказывать обратное. Преподавалы тоже ходили взвинченные. Начальница кафедры тактики на занятии первую половину пары меня шныряла по-любому поводу. А со второй половины вовсе выгнало, когда я, не выдержав высосанных из пальца претензий на очередное замечание, выразился предельно кратко и емко и непечатно. Пошатавшись по пустым коридорам, я попёрся на родную кафедру в некоторой надежде найти там Марину, но не свезло. А вот начальницу кафедры нашел на свою голову, перед которой пришлось объясняться за отсутствие на занятие. В итоге припахали таскать какие-то коробки с подсобки в контейнер у заднего входа в корпус. Коробки подозрительно подозривались обрякивали пустой посудой, но проверять, что там пьют госпожи-офицеры не стал, тем более надписи на коробках столичная, большого простора для фантазии любопытства не оставляли. Затем нарвался на подругу по воспитательной, и меня отчитали за отсутствие на паре повторно. После чего утащили в кабинет, где мы еще раз пробежались по тому, что и кому мне можно говорить. В общем, геморрой я этим расстрелом команды нажил себе тот еще. Тут, кстати, все еще совершенно непонятно было, что делать в следующей игрой, которая будет через месяц. Участвовать в ней я не рвался совершенно. Элу дисквалифицировали с учетом ее третьего курса, больше ей участия не светило. Остальные? Ну, разбирательство еще велось, тут я тоже информацией владел постольку поскольку, но точно было известно, что арене учебы дальше заказана Наверное, кого мне было действительно жаль, так это ее. Хоть именно из ее спонтанного выброса все и завертелось. Но, в конце концов, и она же и первая во всем призналась. Вот только изменить уже ничего было нельзя. И даже мои попытки как-то повлиять на решение о отчислении натолкнулись на однозначную профнепригодность по медицинским показателям. Армия на себя ответственность за офицера, не умеющих контролировать свою магию, брать не хотела. И это нужно было принять. Но в итоге без меня Элла и Арины в команде оставалось лишь чуть больше половины участниц. И кем инструкторша будет затыкать возникшие дыры, мне было неизвестно. Да и говоря честно, положительно от слова «положить» не интересно Да, гражданина румпельштиль It's gonna... «Хух», — выговорил наконец. «Я посетил. Честно рассказал о случившемся, после чего голову мою проверили на каком-то аппарате. Доктор долго хмурился, разглядывая управляемую модель моей черепушки, но в итоге вынес вердикт, что жить буду и может даже долго. Правда, посоветовал впредь более тщательно выбирать объекты для близкого контакта. Со всеми этими перипетиями я как-то упустил из виду, что нам грозит неотвратимо приближающийся губернский бал. Мое неопределенное положение привело к тому, что если с остальными участвовали... высшим в торжестве курсатами занятия по проводили, то меня, как не желающего идти на поводу современных европейских тенденций, пока не трогали в виду поиска партнёрши. Но буквально за несколько дней до его начала, когда я думает забыл про это мероприятие, меня нашла сияющая как медный таз балетмейстерша и торжественно провозгласила, что мой вопрос решён и со мной будет танцевать кто-нибудь, а сама великая княжна Виктория Алексеевна, племянница ни А кого, а самой императрицы что внезапно решила почтить своим присутствием бал. «Честь, мать ее!» И чтобы не опозориться перед высочайшим оком, меня спешно начали тренировать бальным танцем, а то еще отдавлю ногу великой княжне. Осторожно поинтересовавшись относительно возраста княжны и причин ее появления, я выяснил, что ей стукнуло 23. И она тоже была выпускницей Академии. Тоже вот сюрприз, как раз моей специальности, от чего я сразу преисполнился подозрительности. Уж не по мою ли душу? Слишком совпадений много, да и прогремел я на всю Россию. Меня сейчас на улице даже собаки узнают. давать начали так что это жужу было неспростай так Но одеваться некуда. Своё обязательство предоставить мне разнополую партнершу преподавала исполнила, и отвертеться не получилось. Специально под это дело выдали всякой ерунды типа аксельбантов и галунов с обязательством непременно на форму нашить. С учётом, что шить я не умел, то подпряг Илану, которая, как оказалось, в армии всему этому научилась. Правда, совсем профилонить не удалось. Осваивать иголку с ниткой всё-таки пришлось, под недовольное бурчание, что я не швея, так как моя телохранительница решила восстановиться, выступать исключительно в роли наставника. Кстати, с победы народ с усадьбы меня таки поздравил. Не лично, устами боярани, конечно, но она подтвердила, что смотрели мое выступление все. Между делом упомянула, что и Мирослава весьма заинтересовалась. Ну еще бы. Еще одна контрразведчица. Но это-то про амнезию в курсе, так что авось быстро отстанет. В итоге, когда я закончил со всеми нашивками, порядочно искал в себе иголки пальцы и отдел форму, то увидел в зеркале натурального дембеля мотошвейных войск с моей реальности. Поплевался, но надо так надо. После чего осталось только дождаться самого бала, где всю эту красоту выставить на всеобщее обозрение. Сам бал проводил в здоровенном зале Академии, называемом ещё Зал Трёх Императриц. Почему именно так, я не вникал. Но место было весьма и весьма примечательное. Сначала, конечно, перед входом офицеры нас еще раз проинструктировали, строго предупредив, что можно, а что нельзя делать. Не знаю, как я удержался от ржачи, когда услышал, как одна из преподавал громко и четко произнесла «Килты парням не задирать, грудью не прижиматься и за члены онных не хватать. Скабрезных шуточек и намеков не позволять. В танце ладони держать на талии. Сразу разъясню, талия – это где пояс, все, что ниже жопой. Увижу хоть один с полши ниже положения палец, и жопа вам будет в прямом и переносном смысле. в Следующее увольнение пойдете после выпуска, если доучитесь. Да, Запомните, все парни из приличных семей. А сам Смольный институт находится под матронатой императора Владимира. И урону чести и достоинства его воспитанников я не потерплю. Все поняли? Ну мы, конечно, дружно хором заявили. Так точно. Причём ярал громче всех, чем вызвал прищуренный и недовольный взгляд подполковницы наблюдательницы. Нет, ну а что? Я уж точно собирался строго соблюдать все ограничения и к парням не прижиматься ничем. И уж точно не лапать их за жу- ную эл... ё... ленту, как любил говаривать небезызвестный поручик. Стоп. Или это была Наташа Ростова? Ну, не суть. В общем, после крайнего в этот вечер инструктажа, пройдя с остальными курсатами по картинной галереи, чуть пружине на устилающий пол красной ковровой дорожки, я попал в здоровенное помещение с высоченными, в несколько человеческих ростов потолками, слеплены с ярко горящими огромными люстрами, что заливали чуть желтоватыми сиянием всю его немалую площадь, и с уставленными вдоль стен стульями, на которых восседали прибывшие заранее воспитанники Смольного, благородные юноши. Нас же поставили в несколько шеренг посередине, после чего выступившая на небольшом возвышении начальница академии генерал-майора Седова взяла вступительное слово, а затем представила почетную гостью великую княжну Викторию Алексеевну, что почтила нас в этот вечер своим присутствием. Вперев взгляд в будущую партнершу по танцам, я придирчиво осмотрел офицерский китель княжны со знаком различия старшей лейтенанты и ненароком подумал, что племянница императрицы могли звание повыше дать, майора хотя бы. Впрочем, может, она не любимая племянница? Княжна была высокой девицей, явно выше меня, слегка неуставной плотной косой русых волос до да лопаток и правильными чертами лица. Весьма красивый, но тут это норма. В моем ли вкусе? Ну, право, вы о чём? Все местные девушки были в моём вкусе, что светленькие, что тёмненькие, что рыженькие, высокие, низкие, грудастые или плоские, хотя грудастые, конечно, замечались первей, это инстинкт, тут уже не попишешь. У Виктории Алексеевны, кстати, грудь присутствовала весьма солидно оттопыривая форменный китель, значит, сил магических у неё было вполне. Интересно только, какой магией владеет? Но в это время объявили первый танец, обрывая мои раздумья, все курсоты бодренько разбежались в стороны, разбирать партеров для танца, но ну, а я, собравшись с духом и гордо задрав подбородок вверх, пошагал прямиком к помосту, на котором стояла княжна. Однако, как оказалось, допустил некоторый промах, ведь это только когда объявляют белый танец, мужчины могут сами пригласить женщину, а все остальное время обязаны такого приглашения дожидаться. Поэтому, завидев мои целина, направленное тело движения, та, легко соскочив на паркет зала, быстро перехватила меня на полдороги, умело кладя одну руку мне на талию, а второй крепко, но мягко сжимая мою ладонь. Я же, в свою очередь, свободную руку положил к на плечо. Ну, такой тут порядок, что сделаешь? Но куда же вы торопитесь? Чуть снисходительно произнесла девушка, умело закручивая меня в вальсе, стоило заиграть музыки «Или испугались, что останетесь один в этом зале?» «Не бойтесь, я ваша кавалера на весь этот вечер». «Виктория Алексеевна», – произнес я, но та тут же меня прервала. «Просто Виктория. Мы с вами близкого возраста, да и юношам не возбраняется обращаться к женщине по имени, независимо от ее статуса и количества прожитых лет». «Хорошо», — покладисто произнес я. «Просто, Виктория, я лишь хотел сказать, что не испугался, а, наверное, слегка пришел в замешательство, ведь остальные курсаты пошли выбирать сами, а так как и я курсата, то возникла некоторая двойственность». «О, да», — улыбнулась княжна, прервав мои пространные рассуждения. «Двойственность действительно имеет место, я и сама. Ни разу еще не видела партнера в такой же форме, как и у меня». Так что у нас обоих сегодня новые впечатления. Мы еще поболтали немного ни о чем, слегка прощупывая друг друга не руками, естественно, пытаясь скорее определить наличие какого-то взаимного интереса. Но оба оказались неплохими игроками в покер, и я так и не понял, действительно ли я чем-то интересен, или это всего лишь хороший тон. Музыка стихла, давая передышку, и княжна, извинившись, отправилась обратно в компанию к генерале. А меня внезапно со всех сторон обступили парни из Смольного. «Это же вы, Петр Иванов!» Мои ровесники, они смотрели на меня, преисполненные томительного ожидания. И я не стал их разуверять, коротко кивнув. Он самый. «Что тут началось?» На меня одновременно обрушился хор нескольких десятков голосов, и, поморщившись, я был вынужден поднять вверх руки, призывая всех замолчать. «Потише, потише! Давайте по одному, а то я просто глохнуть начинаю от вашего хора!» Воспитанники и будущие благородные юноши переглянулись между собой, а затем один из них, что побойчей переглянувшись, с другим произнес. «Вы простите, что мы так сразу просто очень хотели с вами пообщаться. Давай на «ты», — произнес я. «Не люблю официоз». «Хорошо». Парень улыбнулся с сходу, переходя на неформальный тон общения. «Знаешь, мы так-то не особо смотрим чемпионаты по шарастрелу, но не слишком интересное дело, где женщины расстреливают друг дружку разными способами. Но когда узнали, что будет в одной из команд мужчина, то решили это дело ни в коем случае не пропустить. И знаешь, то, как ты здорово вышиб этих зазнавшихся баб показал, чего по-настоящему стоят мужчины, это было что-то. Ты теперь у всех настоящих парней кумир. Ну, спасибо». Чуть засмущался я. «Но мне просто повезло, что противницы меня недооценили». «Да мы не про них!» Улыбаясь, ответил парень. «А про твоих сокомадниц? Ну как ты их? Всех шестерых за пару секунд!» От неожиданности я слегка закашлялся, а тот продолжал. «Ты бы видел их рожих, хотя нет! Ты как раз видел! на это удивление, переходящее в бешенство!» «Как эта командира вашей команды на судью кричала, красную карточку сразу схватила и по делам!» «Мы когда смотрели, орали так, что воспитатели прибежали, думали убивают кого!» «Эммм...» Протянул я, не знаю что на это ответить. «Ну, наверное, это хорошо». «Еще бы так и всех!» В этот момент объявили следующий танец, и пожелав мне дальнейших успехов, парни дожидались, когда их разберут. А ко мне снова подошла великая княжна». «И что вы так бурно обсуждали, если не секрет?» Поинтересовалась она, когда мы замерли друг напротив друга, выдавая ногами замысловатые «па». «Да пустяки», — улыбнулся я. «Чемпионат по шарострелу «Ах, ну да», — хмыкнула девушка. «Ты же теперь знаменитость». В одиночку победил команду противника и записал на свой счет 13 убитых. Это не было самоцелью. Как мог, спокойно ответил я, когда мы сошлись, крутанувшись на 180 градусов и снова разошлись. Но рекорд остается рекордом. Виктория улыбнулась мне в ответ, резко дергая меня к себе, на мгновение вжимаясь с тела, а затем оттолкнулась обратно. Правда, как я слышала, в правилах ведут дополнительный пункт, запрещающий намеренный расстрел своей команды. Так что, скорее всего, он останется непокоренным. «Гордись». «Горжусь», – немедленно ответил я. Вот только думы меня одолевали совсем не те. Вот что-то было в поведении княжны странным, не таким, каким должно было быть. Но что? Я пока понять не мог. А мы продолжали танцевать. Арина сидела на лавочке, в квартале от теперь уже бывшего места учебы, комкая в руках не слишком большой рюкзак с личными вещами, и с тоской думала о том, куда ей податься. К родне? Но кому она там нужна? Ни толкового дара, ни контроля, ничего. Даже офицерского звания того теперь уже не добиться. Пойти работать? Но все, что завязано на магию, для нее закрыто, как большая часть мест, предполагающих контакт с другими людьми. А значит, что оставалось? А почти ничего? Кроме самой грязной и низкооплачиваемой работы и комнаты в общаге, в которой ни один, даже самый захудалый мужичонка никогда не зайдет. И уж тем более ни о какой мужитьбе речи быть не может. Да но от попадания, в которое хотелось реветь белугой, словно какой-то мужик, растеряв всю свою женственность, Впрочем, женственности ей всегда не хватало. В этом, наверное, была причина всех ее бед. Внезапно лавочка скрипнула под весом еще одной прохожей, и, подняв голову, бывшая курсата с удивлением посмотрела на доброжелательно улыбавшуюся женщину, что протягивала ей платок со словами «Не надо корить себя. Ты не виновата. Виноват он». «Извините». Она шмыгнула носом, промакивая предательские слезинки на щеках. «Я не хотела. Я, наверное, просто слабая. И кто он?» «Кого вы имеете в виду?» «Ну, тот парень, что заставил тебя страдать», – ответила незнакомка. «Я не в первый раз вижу подобное знаю точно, что только мужчина может заставить женщину плакать и больше никто». Арина внезапно вспомнила Петра. «А ведь верно, это из-за него все и произошло». «Не будь его, и она бы спокойно доучилась, а не осталась с одним рюкзаком за порогом, словно побитая собака». «Вот видишь, ты сама это поняла», — улыбнулась женщина. «К сожалению, мы стали слишком много им позволять. Слишком часто стали пускать в сферы, что издревле были исключительно женскими. И знаешь, я считаю, что с этим нужно бороться. Место мужчины дома, на кухне в постели, и больше нигде». «Подождите!» — вновь посмотрела девушка на незнакомку». «А кто вы?» Но Талиш улыбнулась и, достав из кармана прямоугольный кусочек бумаги, молча протянула Арине. Повертев тот в руках, девушка разглядела три большие, почти слившиеся вместе буквы «М», а затем ниже прочла, опечатанное более мелким шрифтом «Мир, магия, матриархат». «Так вы?» Она посмотрела округлившимися глазами на женщину. ммм ответила эмиссарка радикальной женской организации. «Ты не ошиблась».